Глава тридцать восьмая. «Все, что мы делали, кто-нибудь довидел», — сказала я, собрав своих. «Как только пройдет слух, что радиша исчезла, все эти люди начнут рыться в памяти. И можно не сомневаться, Душилов сумеет отделить зерно от Мекины. А еще нас умеют привлечь на помощь сверхъестественные силы, способные обнаружить ваш след среди тысяч других», — высказался плетеный лебедь. Он присутствовал, поскольку согласился взять на себя заботу Родиши. Она вот-вот должна была очухаться и обнаружить, что сбылись, наконец, ее наихудшие опасения. «Вы собираетесь бежать или нет?» – спросил бань транк Старик держался из последних сил. Он трудился с самого рассвета. «А что, уже все готово?» – поинтересовался я. «Если ситуация станет совсем отчаянной, вы сможете уйти в любой момент. Но понадобится несколько часов, чтобы загрузить на баржи продовольствие». По правде говоря, никто не хотел уходить, по крайней мере сейчас. За прожитые здесь годы у большинства братьев наладились связи, у всех были незаконченные дела. Такова жизнь. Эта ситуация на протяжении всей истории отряда повторялась снова и снова. «Ты еще не уломала Нараяна, чтобы отдал ключ?» «Я поговорю с ним. Рекоход вернулся? Нет? А что с Кенда? Как там песик и Могорыч?» Все люди выполняли те или иные задания. Наш милый старый одноглазый отправил двух последних наших мужчин, пока не слишком компетентных в таких делах пёсика и магарыча убить Аду, поскольку Мурген выяснил, что именно привратник — причина всей этой суматохи в библиотеке. И ещё Аду хотя бы примерно представлял, в каком квартале я живу. — возвращает Кенда-резчик, он уже в лабиринте, — сообщил одноглазый. — Арджуна-Друпад здоров, насколько это слово применимо к человеку с дюжиной ножевых ран. — Подожди! Мурген что-то зашептал. Однако я не расслышала ни слова. Именно в этот момент снаружи возник шум. До нас донеслись приветственные возгласы. Мурген говорит, в семхе началось. Недоноск напал, когда каратели начали устраиваться на ночлег. Захватил их оружие. Твою же мать, выругалась я. Что не так, малышка? Недоносок должен был ждать, пока они не попытаются что-нибудь сделать с древом в ходе. А так никто не поймет, с какой стати мы набросились на них. Вот почему у тебя до сих пор нет мужчины. Ну и почему? Ты хочешь слишком многого. Ты послала недоноска убить людей. Ты же не сказала ему, что это должно быть зрелищно, или что можно сражаться только левой рукой, или что-нибудь в этом роде. Ну так вот, он, как может, выполняет свою задачу. Быстро, грязно и с наименьшим риском для наших ребят. Я полагал, он понял. Ты все еще полагаешь, малышка? На этом этапе твоей карьеры... Имея подробнейший список того, что необходимо проверять, даже шнуровку твоих собственных башмаков...» Он меня допек, да еще как. Я попыталась сменить тему. «Если мы уходим, нужно послать кого-то к недоноску, чтобы сообщил о месте сбора». «Не увиливай!» Я отвернулась. «Кенда, ему нужна помощь лекаря?» «Друпади-то? Кровь у него больше не течет». «Тогда оттащи его туда, где он встретится со своим новым соседом». Одноглазый вывел меня из себя и аж тряслась от злости. Лучше бы, конечно, сорвать ее на врагах. Остальные пусть займутся Радишей. Чтобы никто не мог упрекнуть нас в том, что с ее головы упал хоть один волос. Резчик покачал головой и пробормотал что-то под нос. «Эй, извращенец!» — окликнула я главного инспектора. «Не хочу, чтобы ты когда-нибудь смог пожаловаться, будто черный отряд не угождает своим гостям. Теперь тебе будет нескучно». «Развлекайте друг друга, пока Душелов не явится сюда и не освободит вас!» тенда отвесил Друпади крепкого пинка. Пурахита влетел в клетку. Они сгокле уселись в противоположных углах и злобно вытаращились друг на друга. Такова человеческая натура, каждый уверен, что в его неприятностях виноват кто-то другой. Я сказала Кенда «Расслабься, пойди поешь, вздремни немного». «Но держись подальше от девчонки а «Ха-ха, Дрема, я это с первого раза понял». А еще лучше понял теперь, когда она принялась ходить во сне. Так что не надо меня учить. Это еще почему? Можно мы просто прикончить? Видишь ли, нам нужна помощь Сингха, чтобы открыть врата теней. И нам не получить эту помощь, если он не будет уверен, что мы хорошо обращаемся с Щерю ночи. Я даже не знаком толком ни с кем из плененных. По-моему, ты собираешься спасти их за мой счет. А по-моему, мы должны спасти их за счет отряда, Кендо. И поступили бы точно так же, если бы ты был на их месте. «Понял. Все правильно». принадлежал к числу тех, кто во всем видит лишь плохую сторону. «Ступай, отдохни!» Дожидаясь, когда Мурген сообщит что-нибудь о происходящем во дворце, я решила переговорить с Нараяном. Мне не хотелось покидать Таглиоз, но было ясно, что очень скоро отряду придется уходить. Однако сначала нужно посмотреть, как Душелов отреагирует на все эти похищения. И вызволить гоблина из дворца. Если душелов не обрушится на нас ревущим ураганом, то я беспокоюсь всерьез и буду гадать, что она задумала. Денек у меня нынче задался. Спасибо, господин Синг. Долгое планирование, немного вдохновенной импровизации, и все прошло как по маслу. Не хватает одной единственной вещи, чтобы этот день можно было назвать по-настоящему удачным. Я втянула носом в воздух. Пахнет так, будто одноглазый сотоварищи пекут хлеб. Видно, решили запастись крепеньким на случай бегства. Я ногой придвинула кипу шкур клетки клетке Сингха, уселась и сообщила ему самые свежие новости. «Похоже, никому из ваших людей нет дела до вас двоих. Наверное, вы были чересчур скрытны. Будет даже жаль, если целый культ исчезнет только потому, что все сидят сложа руки и ждут, когда выяснится, что происходит». «Мне сказали, что я могу заключить с тобой сделку». Сегодня душила не выказывала ни малейшего страха. Интересно, откуда вдруг эта твердость характера? — Я готов обсудить интересующий тебя вопрос, если получу абсолютные гарантии того, что черный отряд никогда не причинит вреда черри ночи. — Никогда, это так долго. А у тебя нынче вовсе не полоса удачи. Я встала. Гоблин займется с нею в охотку. Пожалуй, я позволю ему отрубить черри несколько пальцев, Просто чтобы ты, наконец, понял, у нас нет ни совести, ни жалости для старых врагов. Я предлагаю то, о чем ты просила. Ты предлагаешь всего лишь отсрочку смертного приговора. Если я соглашусь на твое дурацкое условие, то через десять лет твоя ведьма с черным сердцем начнет нас травить. И тогда перед нами встанет непростой выбор. Либо сдержать слово и погибнуть, либо нарушить его и погубить собственную репутацию. Уверена, что ты слабо знаком с мифологией Севера. Среди прочего в ней есть легенда, касающаяся одной старой религии. Некий бог сознательно пошел на смерть, и знаешь, ради чего? Только ради того, чтобы его семья больше не была связана обещанием, которое он по глупости дал своему врагу и которое защищало того, точно панцирь-черепаху. Нараян уставился на меня. Взгляд холодный, как у кобры. Не сомневаясь, что я дам слабину. Я дала ее, совсем небольшую, снизошла до объяснения. Хотя одноглазый сто раз мне говорил, что не нужно никому ничего объяснять. «Не столь уж отчаянно я нуждаюсь в этом артефакте, чтобы подвергнуть моих людей такому риску. И еще учти, я не могу ручаться за тех, кто заперт в подземелье. У меня к тебе встречное предложение. Ты выйдешь отсюда живым, если пообещаешь никогда больше не причинять неприятности отряду». А еще отправишься к капитану и лейтенанту и попытаешься вымолить у них прощение за то, что украл их дитя. Второе требование испугало живого святого обманников. «Она дитя Кины, черночи. Эти двое, которых ты назвала, не имеют отношения к делу?» «Похоже, не получилось у нас разговора. Я пришлю тебе ее пальцы на завтрак». Я отправилась посмотреть, хорошо ли себя ведет сурендронат с антроксита выполняет ли порученную ему работу, что, как мне казалось, скрасило бы ему скуку заключения. К моему удивлению, он усердно трудился, переводя с помощью старого балладиты то, что я считала первым томом утраченных аналов. Они наработали уже приличную стопку страниц. — Дараби! — воскликнул Шри с антроксита. Прекрасно! У нас осталось несколько листов, и твой иноземный друг утверждает, что другой бумаги мы не получим. Он предлагает нам убодие тетради из коры, которые Ньоньбао делают у себя на болотах. Кора применялась еще до того, как появились современная бумага и пергамент. Не знаю, какое именно дерево для этого годится. Мне известно лишь, что с коры очень бережно снимают внутренний слой, обрабатывают его определенным образом, выдерживают под прессом и, пожалуйста, можно писать. Листы складывают в аккуратную стопку, просверливают дыру в ее левом верхнем углу и продевают сквозь нее веревку, ленту или очень легкую и тонкую цепочку. Бань до -транк питает слабость к тетрадям из коры, потому что это и дешево, и довольно прочно, и в традициях его народа. Поговорю с ним. — Впрочем, это не катастрофа, Дараби. — Меня зовут Дрема. — Дрема не имя, а кличка, подходящая хворому или ленивому. Я предпочитаю Дараби и буду величать тебя, Дараби. — Да пожалуйста. Все равно я буду знать, к кому ты обращаешься я пробежала глазами пару страниц. «Скука какая! Похоже на конторскую книгу!» «В сущности, это она и есть! То, что тебя интересует, можно прочесть только между строк!» Автор полагал, что все детали известны любому современнику. Он писал не для далеких потомков и даже не для следующего поколения. Он кропотливо учитывал гвозди для подков, стрелы, копья и седла. «Если упоминал очередное сражение...» то лишь для того, чтобы пожаловаться на младших офицеров и сержантов. Они, где не проявили рвение в сборе трофейного оружия, предпочтя дождаться рассвета, а за ночь недобитые солдаты противника и крестьяне ухитрились вынести с поля все маломальски ценное. Я заметил, что тут даже нет ни одного имени или названия. Пока Сантроксид рассказывал, я листала страницы. Я умею слушать и читать одновременно, несмотря на то, что я женщина. Ни расстояний, ни дат, хотя все это можно определить из контекста. Но вот что мне кажется странным, Дараби. Почему мы всю жизнь смертельно боялись этих людей? Эта книга не дает оснований для подобного отношения. Это книга о войске, состоящем из простых людей, которые шли туда, куда не хотели, по причинам которых не понимали и были абсолютно убеждены в том, что их непонятная миссия — продлится лишь несколько недель от силы месяцев, а потом им позволят вернуться домой. Но месяцы складывались в годы, годы в десятилетия, а они по-прежнему ничего толком не понимали. Книга также наводила на мысль, что нам нужно пересмотреть свое старое представление, будто бы в те же самые времена по миру огнем и мечом прошлись вольные отряды. Упоминалось только одно небольшое войско, вернувшееся за несколько лет до того, как в поход отправился отряд и некоторые старшие офицеры черного отряда прежде добровольно служили в этом более раннем отряде, чье название не упоминалось. «Да, так и есть», — проворчала я. «Мы можем перевести все эти книги и узнать из них множество самых разных вещей, но ни на дюйм не приблизимся к пониманию сути». «Это занятие куда интереснее собраний пхадролока, да раби», — сказал Сантраксита. Тут впервые подал голос Баладита. «Нас тут что, голодом хотят уморить?» «Вас еще не кормили? Нет. Сейчас займусь этим. Не пугайтесь, если услышите мою ругань. Надеюсь, вы ничего не имеете против рыбы и риса». Я решила этот вопрос и на некоторое время уединилась в своем углу. По правде говоря, результаты работы шрис-антароксиды меня немного огорчили. «Чем большего ждешь, тем сильнее разочарование, когда выясняется, что овчинка не стоила выделки».